Глава тридцатая. Мелани не видит сны. По крайней мере, до сегодняшнего вечера она их не видела. Фантазировала, это да, как спасает мисс Джустин от монстров, но сон для неё всегда был чем-то из другого мира, из другого времени. Она закрывает глаза, открывает их снова. И день повторяется. Этой ночью в гараже всё по-другому. Может быть, потому что она за периметром, не в своей камере? И дело в тех событиях, что случились с ней сегодня. Они слишком яркие и необычные, чтобы вот так взять и перестать о них думать. Так или иначе, сон её зловещий и страшный. Голодные солдаты и мужчины с ножами идут к ней, пошатываясь. Она кусает, и её кусают. Она убивает, и её убивают. В один прекрасный момент появляется мистер Джустин, берёт её на руки и крепко прижимает к себе. Её зубы впиваются в горло мисс Джустин, и она резко просыпается, мучительно стараясь забыть эту ужасную картину. Но она не может перестать думать об этом. Кошмар тисками сковывает её мысли. Она знает, что картинку из сна она рано или поздно увидит вживую. Во рту кислый привкус металла. Этот вкус плоти и крови оставил после себя мстительный призрак. Мерзкая бесформенная еда, которая накормила её мисс Джустин, — провоцирует тошноту при малейшем движении. В гараже темно, только тонкая полоска света выбивается из-под двери. Это должно быть луна. В тишине раздаётся мерное дыхание четырёх взрослых. Рыжеволосый солдат, один из людей сержанта, бормочет во сне бесформенные слова, звучащие как протест или мольба о помощи. Через некоторое время глаза привыкают к темноте. Мелани может видеть очертание тела мисс Джустин, которая лежит ближе всего к ней. Она хочет подползти к ней и свернуться калачиком, прижавшись плечами к её спине. Это желание согревает её, но исполнить его она не может. Не смеет. Да и любое движение тряхнуло бы ведро с железяками и камнями, тут же всех разбудив. Она думает о маяке и о том, что сказала мисс Джустин после урока про атаку лёгкой бригады. Она ясно помнит те минуты и слова, ведь тогда мисс Джустин впервые прикоснулась к ней. Вернёмся ли мы когда-нибудь домой, в маяк? спросила Мелони. Когда вырастем? Мисс Джустин помрачнела, и Мелони начала сыпать извинениями, только бы она не грустила. Тогда она не понимала, что же такого страшного сказала, но понимает теперь. Сейчас это очевидно. То, что она тогда сказала про возвращение домой в маяк было невозможным, как горячий снег или тёмное солнце. Маяк никогда не был домом для неё и не мог им стать. Именно это сделало мисс Джей грустной. Не было никакого дома, куда бы она могла вернуться и жить там с другими мальчиками и девочками и взрослыми и делать все те вещи, о которых слышала в сказках. Для Мелани такого дома не существовало и недавно. Её жизнь должна была закончиться в банках доктора Колдуэлла. Всё, что сейчас происходит, невозможно было предугадать или предвидеть. Никто не смог бы. Вот почему они продолжают спорить о том, что делать. Никто не знает. Никто лучше неё не знает, куда они на самом деле идут.